Голова сорок седьмая Миссис Дэшвуд не осталась глуха к оправданию своего недавнего любимца. Ее обрадовало, что часть вины с него снята, она почувствовала к нему жалость, от души пожелала ему счастья. Но былое расположение не могло возвратиться, ничто не могло представить его поведение с Марианной безукоризненным, его самого незапятнанным. Ничто не могло изгладить памяти о том, сколько та из-за него страдала, или искупить его поступка с Элизой. А потому ничто не могло возвратить ему прежнего места в ее сердце или повредить интересам полковника Брэндона. Если бы миссис Дэшвуд выслушала историю Уиллуби, как ее дочь из его уст, если бы она своими глазами видела его муки и попала под чару его облика и пылкости, Возможно, ее сострадание было бы гораздо глубже, но Эллинор, пересказывая его оправдание, и не могла и не хотела вызвать у матери те же чувства, какие в первые часы испытывала сама. Размышления вернули ей способность судить здраво и заставили более трезво взглянуть на то, чего Уиллуби заслужил своими поступками. Вот почему она старалась ограничиться одной правдой и представить лишь те изменения, на которые он имел право, не приукрашивая их нежным сочувствием, которое могло бы дать пищу фантазии. Вечером, когда они вновь сидели в гостиной втроем, Марианна сама заговорила о нем, но не без усилий, с тем беспокойством, с тревожной задумчивостью, какие уже некоторое время сквозили в ее позе, а теперь вызвали краску на ее лице и прерывистость в голосе. «Я хочу заверить вас обеих», — сказала она, — «что вижу все так, как вы того хотели бы». Миссис Дэшвуд уже готова была перебить ее, приласкать, успокоить, но Эллинор, которая желала узнать истинные мысли сестры, поспешила сделать матери умоляющий знак молчать. Марианна, запинаясь, продолжала. «Для меня большое облегчение». все, что Эленор рассказала мне утром. Я услышала то, что больше всего хотела услышать. На несколько секунд голос перестал ей повиноваться, но она опомнилась и добавила уже гораздо спокойнее. Теперь я всем довольна и не хочу никаких перемен. Я уже не могла бы найти с ним счастье, узнав все это, как неизбежно узнала бы. У меня не осталось бы доверия... «Уважение!» Прежние чувства уже не вернулись бы. «Я знаю это, знаю!» — вскричала ее мать. «Быть счастливой с распутным повесой, с тем, кто сгубил душевный мир самого дорогого из наших друзей и лучшего человека на свете. О нет! Сердце моей Марианны не нашло бы счастья с подобным мужем. Ее совесть, ее чувствительная совесть испытывала бы все угрызения, на которые он оказался не способен». Марианна вздохнула и повторила. «Я не хочу никаких перемен». «Ты смотришь на случившееся», — сказала Элинор, — «именно так, как того требует ясный ум и здравый смысл. Думаю, ты не хуже меня видишь не только в этом, но еще во многом другом достаточно причин полагать, что твой брак с ним обрек бы тебя на всевозможные разочарования и горести, в которых любовь, служила бы тебе плохой поддержкой, тем более такая неверная, как его. Если бы вы поженились, бедность навсегда осталась бы вашим уделом. Он сам называл себя мотом, и все его поведение свидетельствует, что умение себя ограничивать — слова ему неизвестные. Его вкусы и твоя неопытность при малом, очень малом доходе вскоре неизбежно навлекли бы на вас беды, которые не стали бы для тебя легче от того, что прежде — ты ни о чем подобном представлении не имела. Я знаю, твои достоинства и честность, когда ты поняла бы ваши обстоятельства, заставили бы тебя экономить на всем, на чем возможно, и, пожалуй, пока ты лишала бы удобства и удовольствия только себя, это бы тебе дозволялось Но более. И как мало одни лишь твои старания могли бы поправить дела, уже безнадежно запутанные до вашего брака. А если бы ты попыталась, пусть по велению необходимости, ограничить его развлечения, то, вернее всего, не только не сумела бы возобладать настоль эгоистичными чувствами, но и заметно утратила бы власть над его сердцем, заставила бы его пожалеть о женитьбе, которая навлекла на него столько трудностей. Губа Марианны задрожали, и она тихо повторила. Эгоистичными, тоном который подразумевал «Ты правда считаешь его эгоистом?» «Все его поведение», — твердо ответила элинор «с самого начала и до конца питалось себялюбием. Себялюбие сначала толкнуло его играть твоими чувствами, и оно же, когда в нем пробудилась взаимность, внушило ему мысль откладывать решительное объяснение, а затем и вовсе заставило покинуть Бартон. Собственное его удовольствие или собственное его благо Вот чем в каждом случае определялись его поступки. «Это правда. О моем счастье он никогда не заботился». «Сейчас», — продолжала элинор — «он сожалеет о том, что сделал. Но отчего? От того, что обнаружил, как мало радости это ему принесло. Счастья он не нашел. Теперь дела его приведены в порядок, он более не страдает от недостатка денег и думает лишь о том, что женился на женщине, с не столь приятным характером, как твой. Но разве отсюда следует, что он был бы счастлив, женившись на тебе? Только причины оказались бы иными. Тогда бы он страдал из-за денежных затруднений, которые сейчас считает пустяками, потому лишь, что они ему больше не угрожают. У него была бы жена, на характер которую ему не приходилось бы жаловаться, но он всегда был бы в стесненных обстоятельствах, был бы беден. и, вероятно, вскоре поставил бы бесчисленные выгоды хорошего дохода и отсутствия долгов гораздо выше даже семейного счастья, а не просто Жениного права. «Я в этом не сомневаюсь», — ответила Марианна. «И мне не о чем сожалеть, кроме собственной моей опрометчивости. Вернее сказать неосторожности твоей матери, дитя мое», — перебил ее миссис Дэшвуд. «Во всем виновата она». Марианна не позволила ей продолжать. Эленор, радуясь тому, что обе поняли свои ошибки, испугалась, как бы мысли о прошлом не поколебали твердости сестры и поспешила вернуться к теме их разговора. Мне кажется, один вывод из случившегося сделать можно. Все беды Уиллуби явились следствием первого нарушения законов добродетели, того, как он поступил с Элизой Уильямс. Это преступление. стала источником всех остальных, пусть и меньших, а также и причиной его нынешнего недовольства жизнью. Марианна согласилась с большим чувством, а ее мать воспользовалась случаем перечислить все достоинства полковника Брэндона и все причиненные ему несчастья, говоря с тем жаром, какой порождает дружба и заветные замыслы. Однако, судя по лицу Марианны, она почти ничего не услышала. Как и опасалась Эллинор, В последующие два-три дня здоровье Марианны перемен к лучшему не произошло. Но решимость ей не изменила. Она по-прежнему старалась казаться веселой и спокойной, и ее сестра без особой тревоги положилась на целительную силу времени. Миссис Кэрри привезла Маргарет домой, и семья, наконец, воссоединившись, вновь повела тихую жизнь в коттедже, если и не взявшись за обычные свои занятия с особым усердием, как в свои первые дни в Бартоне, то, во всяком случае, намереваясь в будущем вновь всецело посвятить себя им. Эллинор все с большим нетерпением ожидала каких-нибудь известий об Эдварде. После отъезда из Лондона она ничего о нем не слышала, ничего нового о его планах и даже ничего о том, где он теперь находился. Из-за болезни Марианны она обменялась несколькими письмами с братом, и его первая содержала фразу Мы ничего не знаем о нашем злополучном Эдварде и не смеем наводить справки на столь запретную тему, однако полагаем, что он еще в Оксфорде. Вот и все, что она сумела извлечь из этой переписки, ибо ни в одном из последующих писем его имя более не упоминалось. Однако ей недолго пришлось страдать от неведения о его судьбе. Как-то утром их слуга отправился с поручениями в Exeter. по возвращении прислуживая за столом, он ответил на все вопросы своей госпожи, касавшиеся этих поручений, а затем добавил ужать себя. «Вам, наверное, известно, сударыня, что мистер Феррорс женился». Марианна судорожно вздрогнула, устремила взгляд на Эллинор, увидела, что та бледнеет, и откинулась на спинку стула в истерике. Миссис Дэшвуд, отвечая слуге, невольно взглянула в ту же сторону и была поражена, догадавшись по лицу Эллинор, как глубоко и давно она страдала, а мгновение спустя еще более расстроенные слезами Марианны уже не знала, кому из своих девочек кинуться на помощь первой. Слуга, увидевший только что мисс Марианни Дурне, сообразил позвать горничную, и та с помощью миссис Дэшфуд увела ее в гостиную. Однако там Марианна почти успокоилась, и миссис дэшвуд оставив ее по печеньям Маргарет и горничной, поспешила к Эллинор, которая, хотя все еще пребывала в сильном волнении, однако настолько опомнилась и овладела своим голосом, что уже начала расспрашивать Томаса об источнике его сведений. Миссис Дэшвуд немедля занялась этим сама, а Эллинор могла просто слушать, не принуждая себя говорить. «Кто вам сказал, Томас, что мистер Феррерс женился?» «Да я сам, сударня, видел мистера Феррерса нынче утром в Эксетере и его супружницу. Мисс, то есть Стилл?» Их коляска остановилась перед гостиницей «Новый Лондон», а я как раз туда шел. Салли из Бартон-парка просила меня передать весточку ее брату, он там в форейторах служит. Прохожу я, значит, мимо коляски, да и подними голову. Ну и сразу узнал младшую мисс Стил. Снял я шляпу-то, а она меня узнала, окликнула справилась о вашем здравии, сударыня, и о барышнях, а о мисс Мариане особливо, и приказала мне передать вам поклоны от нее, и от мистера Ферреса самыми лучшими, значит, пожеланиями, и как они сожалеют, что у них нет времени заехать навестить вас, потому что им надо торопиться, путь им еще не близкий, но только в скорости они назад поедут, и уж тогда обязательно сделают вам визит». «Но сказала она вам, что вышла замуж, Томас?» «Да, сударня Улыбнулась и говорит. «Дескать, с тех пор, как была в здешних краях последний раз», Имя она свое, значит, сменила. Она ж всегда была барышня не гордая и поболтать не прочь, и очень даже обходительная. Так я взял на себя смелость, пожелал ей счастья. — А мистер Феррс был с ней в коляске? — Да, сударыня. Сидел в глубине, откинувшись. Только он на меня и не посмотрел. Да и то он же всегда был джентльмен, не из разговорчивых. Сердце Эленор без труда объяснило его нежелание беседовать с их слугой. И миссис Дэшвуд, вероятно, пришла к тому же выводу. «И с ними больше никого не было?» «Нет, сударыня, они вдвоем ехали». «А откуда, вы не знаете?» «Да примехонько из Лондона. Так мисс люси э, э, миссис Феррес мне, значит, сказала». «И направлялись дальше на запад?» «Да, сударни только ненадолго. Они скоро назад собираются, и уж тогда непременно сюда завернут». Миссис Дэшвуд поглядела на дочь, но Эллинор твердо решила, что их можно не ждать. В этом поручении она узнала всю Люси и не сомневалась, что Эдвард никогда к ним не поедет. Она вполголоса заметила матери, что, вероятно, они направлялись в окрестности Плимута к мистеру Претту. Томас, видимо, рассказал все, что знал. Однако глаза Эллинор говорили, что ей хотелось бы услышать еще что-нибудь. «А вы видели, как они уехали?» Нет, сударыня, лошадей перепрягать привели, но я-то мешкать не стал, боялся, что и так припоздаю. Миссис Феррерс выглядела здоровой. Да, сударыня, и сказала, значит, что чувствует себя бесподобно. На мои-то глаза она всегда была очень красивой барышней, но и вид у нее был придовольный. Миссис Дэшвуд не сумела придумать больше ни единого вопроса, и вскоре Томаса, как и скатерть, отправили за ненадобностью на кухню. Марианна уже прислала сказать, что больше не в состоянии проглотить ни кусочка. Миссис Дэшвуд и Эленор потеряли всякое желание есть, а Маргарет могла почесть себя счастливой, что, вопреки всем тревогам, которые в последнее время выпали на долю ее старших сестер и стольким причинам, лишавшим их всякого аппетита, ей лишь в первый раз довелось остаться без обеда. Когда подали десерт и вино, Миссис Дэшвуд с Эллинор, сидевшие за столом одни, долго хранили задумчивое молчание. Миссис Дэшвуд опасалась сказать что-нибудь не впопад и не решалась предложить утешение. Теперь она обнаружила, как глубоко заблуждалась, поверив спокойствию элинор и справедливо заключила, что та намерена была весела в своих письмах, чтобы избавить ее от лишних терзаний, когда она так тревожилась за Марианну. Она поняла, что старшая дочь заботливо постаралась внушить ей, будто чувство, которое в свое время она поняла столь верно, было якобы совсем не таким сильным, как ей представлялось, и каким оно оказалось теперь. Ее мучил страх, не была ли она несправедливой, невнимательной, нет, даже недоброй к своей Эллинор. Не заставило ли горе Марианны потому лишь, что было более явным, более бросалось в глаза, Сосредоточить всю ее материнскую нежность на ней и понудило забыть, что Эленор, быть может, страдает почти так же, причем бесспорно, гораздо менее по своей вине и с куда большей стойкостью.